Глава 29 Переминаясь с ноги на ногу и перекладывая объемистый архивный ящичек из руки в руку, Стань терпеливо ждал на пороге императорской мастерской. Не без любопытства он наблюдал, как сидящий на стуле император склонился над большим предметом, над чем-то вроде фигурной коробки со струнами. Сперва император дергал струны неуверенно, потом смелее, И потом вдруг запел мягким, чуть хрипловатым голосом. «Ружьице в моем заряд, отойдите, братцы!» Правду честно стал сказать. Вот кто мэра запугал, вот кто золото украл. Одна струна вдруг издала отвратительный воющий звук, и властитель затопал ногами от ярости. «Черт, черт, черт!» Он бросил инструмент на пол, и струны жалобно звякнули. Довольно долго хмуро смотрел на отброшенную странного вида дырявую коробку со струнами, затем пинком отшвырнул кучу таких же диковинных коробок. Только сейчас император заметил в дверном проеме стена. Первой его реакцией было нахмуриться, второй – распустить морщины и собрать их снова. Но теперь в ироническую улыбку. Никогда, запомните, никогда не пытайтесь самостоятельно сделать гитару. «Мне в голову он не придет заняться этим, Ваше Величество», — сказал Стэн и, наконец, прошел мастерскую. Он посмотрел на груду отвергнутых инструментов на полу, обвел глазами стены. Там на крючках висели гитары разной степени законченности и просто еще не заготовки, в том числе несколько размеров и форм шейки с отверстиями для колков. Стэн учуял неприятный резкий запах клея, варившегося в горшке на открытом пламени камина. «Извините, Ваше Величество, но что такое гитара?» «Музыкальный инструмент», — ответил император. «По крайней мере, тот сукин сын, что изобрел гитару, предполагал извлекать из нее музыку». Стэн задумчиво покивал головой. «Так вот, вы чем тут занимаетесь?» Он взял один из отвергнутых инструментов, покрутил в руках, подергал за струны, заглянул в дырку. «А где провода? Как это будет работать?» «С большим трудом, с большим трудом», — сказал император. Он снял с крючка на стене полуготовую гитару, сел на стул и принялся теретью наждачной бумагой. «Весь секрет в строении корпуса инструмента», — продолжал властитель, зачищая пятнышки, которые показали Стэну потеками клея. «Звуки как-то по-особому отражаются от стенок. Беда в том, что в наше время нет ни одного специалиста по акустическим гитарам а старинные мастера все делали на глазок. Подровняют тут, убавят здесь. Эти тонкости мастерства в архивных бумагах не застряли. Охваченный новым приступом раздражения, император сбросил гитару на пол. Но Стэн заметил, что на этот раз он был осторожней. Отбросил гитару на толстый ковер. Император заметил, куда смотрит капитан, и с гордостью прокомментировал. «Ливанский ковер, ручной работы». «Ты не представляешь, каких бешеных денег он нынче стоит!» Тут властитель вгляделся в озабоченное лицо Стэна и стал серьезней. «Ладно», — сказал он, — «ты хотел поговорить со мной в надежном месте, где нас никто не услышит. Это оно и есть». Император обвел рукой свою мастерскую, в которой было множество старинных инструментов и большой запас подделочных материалов. «Более безопасного места я не знаю». «Я ежедневно самолично прибираю в этой комнате и вышвыриваю всякую дрянь». Стэн чуть заметно улыбнулся. Из своего ящичка для архивных карточек, он вынул крохотный приборчик изящной формы. «А я с этой дрянью пришел», — сказал Стэн, показывая императору противоподслушивающее устройство. Император зыркнул на него и вопросительно поднял брови. Стэн взял ту гитару, которую властитель презрением отшвырнул. Повертел ее в руке и задумчиво произнес. «Не исключено, что гитара звучала так паршиво именно из-за этого аппаратика. Извините, Ваше Величество». Вечный император насупился и решал про себя, осерчать ему или нет. Решил принять с юмором. Улыбнувшись, он взял недоделанную гитару, кисть и горшок с дурно пахнущим клеем и занялся работой. Стэн с помощью своей аппаратуры проверял мастерскую на наличие подслушивающих устройств. Император оторвался от работы и поднял голову. «Ну?» «Все чисто», – доложил Стэн. «Валяй, рассказывай», – сказал император и снова принялся колдовать над гитарой. Стэн разложил на столе принесенные материалы и первым делом протянул властителю фотографию Кнокса, сделанную с экрана мозгового сканера. «Вот тот, кого мы искали». Император внимательно угляделся в лицо Кнокса. «Большой босс!» – сухо бросил он. «Если вы хотите сказать, что он ключевая фигура в этой истории, боюсь, это не так. Он должен был просто проследить за Динсменом, чтобы тот выполнил работу. На наше счастье, этот человек не удовлетворился своей ролью и превысил полномочия». Стэн показал следующую фотографию – крупный снимок руки Кнокса. Император тотчас заметил эмблему на кольце. отряд Меркурий. «Да, Ваше Величество. К тому же мы знаем, что этот человек будет пока продолжать звать его Кноксом. Доктор. Скорее всего, он был штатным медиком в разветотряде Меркурий. Был или остается? Надеюсь, что он уже не служит в отряде. Но точно не знаю. Инспектор Хейнс уточняет это в данный момент». Стэн на несколько секунд замолчал, глядя как император ошкуривая дерево. Затем властитель вынул из кармана маленький металлический предмет. Что-то вроде вилки с двумя зубьями, и этим предметом стало легко ударять по корпусу инструмента. Создался низкий глухой звук. Протяжная бум. Император приложил вилочку к щеке, и звук исчез. «Созвучие пока не то, сказал он. Продолжайте, капитан. Стэн сделал глубокий вдох перед тем, как ступить на зыбкую почву. «Можно мне говорить совершенно свободно, Ваше Величество?» – спросил он, понимая, насколько глуп этот вопрос. «Кто же может говорить с императором совершенно свободно?» «Но дело было слишком серьезно. Надо решаться. Говори». «В этой головоломке недостает одной важной детали, центральной детали. Что необходимо, чтобы раздобыть эту деталь?» – «Честный ответ». «Кто-то не хочет сказать правду». «Да, Ваше Величество». Император уже давно сообразил, о чем речь, но все еще играл в кошки-мышки. «А может быть, загадочный кто-то – это я?» «Боюсь, что да, Ваше Величество». «Ладно, выкладывай свой вопрос», – кивнул Император. На его лице было до странности мягкое выражение. Стэн облегченно вздохнул. «Позвольте сперва изложить вам остальные факты, а потом я задам свой вопрос». «Хорошо, делайте, как вам удобнее, только передайте мне клей». Стэн недоуменно уставился на него, потом сообразил, что император просит передать горшок с вонючей жидкостью. Стэн подчинился. Император промазал верх гитары этой жидкостью, снова поколотил по ее боку раздвоенной металлической штучкой удовлетворенно хмыкнул. «На сей раз гораздо лучше. Возможно, именно то, что нужно». Затем он стал широкими мазками наносить клей по изгибам инструмента. «Начну с того», – сказал Стэн, – что, похоже, существовала кодовая фраза, после произнесения которой, через определенный отрезок времени, должен был произойти взрыв. Жизненные ритмы Динсмена подскакивали на 12 пунктов всякий раз, когда мы прокручивали ему эту фразу. «Что за код?» Внимательно слушая капитана, император прилаживал верхнюю стенку корпуса. Кодом служило имя Рашид. Взрыв следовало произвести, если кто-то использует имя Рашид. Точнее, словосочетание, «Инженер Рашид». Стэн просматривал свои документы и не заметил, что на лице императора легла туча. «Продолжайте», — молвил он негромко. «Вторым кодом была кабинка Че», — сказал Стэн. «Динсман должен был взорвать бомбу тогда, когда кто-то спросит насчет кабинки Че». «Стоп», — сказал император. Сказал спокойно, но это был самый строгий приказ, слышанный Стэном за всю его жизнь. «Так, значит, это я ее убил. Стало быть, я сам. Простите, Ваше Величество!» Вместо ответа властитель достал из-под стула бутылку, приложился к горлышку и сделал долгий-предолгий глоток. Потом протянул бутылку капитану. Стэн молча ждал, вглядываясь в понуренное лицо императора. Если можно в какие-то моменты пробиться скрытой сущности этого человека, ведь он не только император, но и человек, то сейчас один из таких моментов. «Инженер Рашид, это я!» – произнес император. «Это одна из моих многочисленных масок, капитан. Мне приходится надевать личину, когда я хочу побыть среди своих подданных». Вся головоломка прояснилась для Стена после этого признания. «В таком случае, Ваше Величество, следует сделать однозначный вывод. Целью покушения были вы, а не Годфри Алан, И не ваш специальный представитель, с которым Алан встречался, вместо вас. Император грустно улыбнулся. «Да, я велел ему представиться инженером Рашидом. Они не должны были сидеть за стойкой. Предполагалось, что они попросят Янис сразу провести их кабинку Че». «Янис?» – переспросил Стэн. «Кто такая Янис?» Император махнул рукой. «Дескать, не будем на этом останавливаться». Стэн продолжил нанизывать цепочку фактов. Хорошо, значит события развивались предположительно следующим образом. Динсмен установил в баре бомбу. Она устроена так хитроумно, что должна разнести все в баре и пощадить только одного нужного человека, то есть вас. А остальное проще простого. Скорая помощь должна была доставить вас, ошарашенного или оглушенного, к доктору Кноксу. «После чего, по их мнению, я оказался бы их полной власти», — подхватил император. «Чёрт, вы дураки! И не такие пробовали, да не вышло!» Он снова сделал большой глоток из горлышка бутылки. Потом тряхнул головой, закрыл горлышко пробкой и сунул бутылку под стул. «Иногда я сам себе противен», — сказал он. «У вас не бывает такого чувства». Стэн сделал вид, что вопрос императора риторический, и менее рискованным продолжать свою линию размышлений. «Сэр!» – произнес он почти вкрадчивым голосом. «У меня сложилось впечатление, что Таанцы не имеют никакого отношения ко всему этому. На деле кто-то в Империи. Возможно, кто-то из вашего окружения горит желанием стать Императором вместо вас. А Таанцы перемешали сюда по недоразумению из-за случайной гибели Готфри Аллена». Он ждал от властителя ответа, но тот молчал, погруженный в собственные мысли. Стэн решил, что наступило время задать ключевой вопрос – Кем она была для вас, ваше величество? Я низ, сказал император, поднимая свои такие молодые, такие древние брови. Просто я низ. Мы были любовниками. Несколько лет назад, когда я чувствовал себя так... А кому интересно, как я себя чувствовал тогда? Я рассказывал ей всякие байки про свое темное прошлое. Про то, каким богатым стану. А она... Да, сынок, она меня слушала, черт возьми. «Но на самом деле вы были императором», – деликатно вставил Стэн. Император покачал головой. «Нет. Я и был инженер Рашид. Мечтатель и проходимец, страшный врун». А она, черт возьми, верила мне. «Я бывал в их городе регулярно, раз в год или два. Потом я повысил себя, стал капитаном Рашидом». Да, это звучало как музыка. «Капитан Рашид. Большая персона». «Но это было давно», – высказал свое предположение Стен. «Да», – кивнул вечный император, – «мы перестали быть любовниками, но остались друзьями. Я оставлял ей достаточно денег. Я был совладельцем бара, но доходы шли только ей. Только кабинка Че меня интересовала. Она ждала меня ли моих людей. Там было установлено самое лучшее во всей империи оборудование против послушивания. Готфри Аллен был не первым, с кем я тайно встречался в кабинке Че». Иногда дивы даешься, во что превращается отношения с бывшей любимой женщиной. Император надолго задумался и кончил тем, что снова потянулся за бутылкой под стулом. На этот раз он глотнул совсем немного для прочистки сознания. «Что посоветуете, капитан?» Стэн встал и зашагал по комнате, вслух рассуждая. «Мы имеем дело с утечкой информации, Ваше Величество. Необходимо перекрыть все возможные каналы». Можно с определенностью сказать, что кто-то пытается убить вас. Император странно улыбнулся. Он хотел было что-то сказать, но промолчал. Остальное было очень важно, чтобы Император высказался до конца. Что у него на душе и о чем он умалчивает. «Итак, цель преступника вы. Мы не знаем, сколько их. Выход один – не доверять никому. Я займусь выяснением личности этого Кнокса. А вы, Ваше Величество?» «Да, капитан, что прикажете делать мне?» Стэн осёкся. «Язык мой, враг мой!» Император насмешливо взял под козырёк. «Да не переживайте за меня, капитан, что мне сделается? Я в полной безопасности, хотя временами я бы хотел...» И, докончив свои мысли, император взял последнюю из сделанных им гитар и начал перебирать струны. Даже стену, которому медведь на ухо наступил, сложные аккорды на гитаре показались приятными. Эти же аккорды словно пропели ему «Можете идти, капитан».